Глава десятая. Дни через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь этот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная, шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру на одно мгновение проглянуло солнце. Какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянуло в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната была... Впрочем, большая, да такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кое-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире последние последнее здоровье свое. Так оно и случилось. Все это утро я возился с своими бумагами, разбирая их, приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечные наволочки. Все это скомкалось, перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман. Но дело опять повалилось из рук. Ни тем была полна голова. Я бросил перо и сел у окна. Сверкалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я наконец погибну. Приближалась весна. Так бы и ожил, кажется, думал я.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 Я глядит комнату, потом тихо, склонив голову, увойдет, встанет передо мной, Уставится на меня своими мутными глазами.